Глава 13. Ну конечно, вот оно классическое развитие сюжета, без которого жанр попросту рухнет, как карточный домик на сквозняке Только-только напряжение схлынуло, только я начал наивно думать, что впереди нас ждет трогательная, почти слезливая сцена воссоединения матери и сына как по неписанному закону всех подозрительных деревень из-за угла появляется он – староста. Тот самый заслуженный расхититель бюджета деревни Валыкина, который не просто отправил нас рисковать жизнями в схватке с некромантом, но еще и заплатил за это сумму, за которую уважающие себя наемники даже со стула не поднимутся. Тот самый, который должен был знать, что нам предстоит схватка не с каким-то внештатным некромантом, а с полноценным мать его личом, у которого в подчинении есть призрачный рыцарь с крутой кликухой черепокрушитель. И тот самый, который в этот момент выглядел ровно так, как выглядят все злодеи, чья сущность раскрывается в самый последний момент. С непроницаемым выражением лица и слишком спокойной походкой, что бывает у людей сильных и очень уверенных в себе. «Что здесь происходит?» — глубоким голосом поинтересовался староста, осматривая все перед воротами. Он двигался неторопливо, размеренно постукивая посохом по утоптанной дороге, и цепким взглядом щурясь, скользил по Елисею, будто пытался сверить реальность с образом, который давно укоренился у него в голове. Короче, классический мутный дед с темным прошлым, который, как назло, объявился в самый неподходящий момент — И что-то мне подсказывает, что идет он вовсе не для того, чтобы с благодарностью пожать нам руки и вручить обещанную награду за избавление деревни от некроманта. «Интересно», — пробормотал староста, не сводя с Елисея взгляда, в котором сквозило не просто узнавание, а скорее проверка, сверка деталей, обрывков воспоминаний чего-то, что, казалось, давно забыл, но сейчас всплыло на поверхность. И тут-то у меня по спине пробежал тот самый неприятный холодок, который испытываешь, когда в диалоге с НИПом внезапно появляется новый вариант ответа, а в углу экрана вспыхивает нежданное системное сообщение. Получено задание – распутать зловещую тайну этого богом забытого места. Твою же! А я ведь искренне надеялся, что мы просто найдем родственников пацана, и на этом миссия закончится. Но, блин, похоже, все будет несколько сложнее. Я уже открыл рот, чтобы отвлечь его от нашего немного мертвого друга, как Елисей резко вздрогнул, словно его внезапно ударило током. Глаза парня расширились, лицо потеряло краски, а в следующий миг он побледнел так, будто кровь в жилах обратилась в лед. Я почти физически ощущал, как в его сознании рушится стена, скрывающая прошлое. Вот это реалистичность. «Ты...» — сорвалось с губ парня, но голос звучал неуверенно. Приглушенно, будто он сам еще не до конца верил в то, что только что вспомнил. Староста не шелохнулся, он даже не вздрогнул. Но выглядеть он стал чуть более напряженным. Он взглядом внимательно скользнул по лицу подростка, на котором отражался целый ураган эмоций, замешательство, страх, негодование. Я моргнул. Статусные сообщения, которые обычно появлялись лишь мельком и не привлекали особого внимания, в этот раз выскочили прямо перед глазами, Словно огромные красные флаги. Отношение персонажа староста изменилось. Положительное — на ненависть. Должность обновлена староста на некромант, уровень 13. Чего? Я резко перевел взгляд на старосту, но внешне он остался точно таким же. Все тот же жилистый, морщинистый старикан. Но вот глаза, в них появилось нечто новое, тяжелое. Он словно размышляет, стоит ли ему прямо сейчас устроить массовую резню, или все же стоит подождать, пока мы нападем первыми. А Елисей? Парень, застыв молча, смотрел на старосту. На его лице больше не было той растерянности, что была минуту назад. Только ошеломление от осознания, которое, судя по всему, захлестнуло бедолагу с головой. «Это был ты!» Его голос дрожал, но на этот раз не от страха, а от нарастающего понимания. «Я вспомнил!» «О чем ты говоришь, парень?» Староста, похоже, быстро осознал, что ситуация выходит из-под контроля, и, не меняясь в лице, едва заметно пошевелил рукой. В следующий миг воздух вокруг Елисея дрогнул, и иллюзия, наложенная Аврелией, рассыпалась песком. В один миг перед собравшимися уже стоял необычный обычный подросток, а самый настоящий призрак. Его тело чуть светилось бледным потусторонним светом, а края фигуры то и дело дрожали, будто колыхались на ветру. На несколько мгновений воцарилась мертвая тишина, а затем раздался сдавленный вздох. Потом еще один. Кто-то вскрикнул «Призрак!» Жители деревни, до этого мирно наблюдавшие за сценой, теперь пятились. Некоторые уже судорожно крестились, бросая на нас, а точнее на Елисея, взгляды полные ужаса. Староста был слишком опытен, чтобы не понимать, что ситуация может выйти из-под контроля. Староста был слишком опытен, чтобы не понимать, что ситуация может выйти из-под его контроля. Его взгляд метался между призрачным силуэтом Елисея, толпой в глазах, которой уже горел страх, и нами, явными чужаками, которые вдруг оказались в центре всей этой катавасии. И тогда он сделал единственное, что могло его спасти в этой ситуации. Староста перешел в наступление. «Вот оно!» — громовым голосом возвестил он, уверенно указывая на нас дрожащей рукой. «Теперь все стало на свои места. Эти люди не просто наемники. Они и есть те самые некроманты, которые беспокоили нашу округу последние недели». Толпа вздрогнула. «Они привели в нашу деревню дух мертвеца, подняли его из могилы!» Продолжал староста, голос которого крепчал с каждым словом, и вот страх в глазах собравшихся уже начал перерастать в ненависть. «Они осквернили нашу землю!» «Что?» — возмутилась Аврелия, но я быстро схватил ее за руку, не давая говорить. «Вот вам доказательства!» Староста обернулся к толпе, его глаза горели, как у фанатика. «Этот мальчик, Елисей. Он исчез два года назад. Его искали, его оплакивали. Но он не вернулся. А теперь? Теперь он предстал перед нами в виде призрака!» В толпе кто-то тихо всхлипнул, за ним еще один. Похоже, потеря парня до сих пор отзывается болью. «Да, это он», — прошептала мать Елисея, ее губы дрожали. «Но? Но как это возможно? Я в это не верю!» «Чернокнижник!» — взревел староста, протягивая руку в сторону Эрика. «Они даже привели с собой одного из слуг тьмы! Посмотрите на его одежду, на его глаза! Это порождение проклятой магии!» «Эй-эй! Вот это уже перебор!» — возмутился Эрик, но тут же резко осекся, когда увидел, как из-за толпы вышли вооруженные стражники. Щелкнули ножны, сверкающие лезвие мечей вышли из них с легкостью, говорящей о многолетнем опыте владельцев. «Некроманты!» — тихо, но с явной угрозой, произнес командир стражи, сжимая рукоять меча. «Осквернители мертвых!» «Может, сначала поговорим?» — нервно предложил Эрик, пятясь назад. «Все ведь можно решить мирно, без лишнего кровопролития!» лица и стражники двинулись к нам, сверкая мечами. Они явно не собираются задавать лишних вопросов». Я быстро поднял руки в примирительном жесте. «Эй-эй, давайте не будем делать поспешных выводов. Мы не некроманты». Командир стражников прищурился, явно ожидая нелепого оправдания, и продолжил шагать вперед, не ослабляя хватку на рукояти меча. «Тогда объясни, почему у тебя за спиной парит призрак». Елисей, светясь в воздухе призрачным сиянием, выглядел именно так, как и должен выглядеть настоящий призрак. Убедительно. Я развел руками. «А если я скажу, что мы нашли его уже в таком виде?» Хотя я выдержал паузу и чуть наклонил голову. Признаться, тогда он выглядел куда мрачнее и зловещее. Стражники переглянулись, но я не дал им времени на размышления и уверенно кивнул в сторону старосты. «А вот кто точно знает, откуда взялся этот дух», Так это ваш уважаемый глава. Разве не так? Как он быстро все расставил на свои места? Ну еще бы, если он сам и есть некромант, водящий за нас и вас, и даже барона. Мальчишка. Значит, это он тебя убил?» Староста вздрогнул, а стражники тотчас же метнули в его сторону подозрительные взгляды, явно оценивая возможность столь неожиданного поворота. до да кого вы слушаете?» — вскрикнул староста чуть дрогнувшим голосом, но тут же взял себя в руки. «Я этой деревней управляю уже 23 года. Какой из меня некромант?» «Он! Это он меня заколдовал и убил! Я видел его перед смертью!» — прокричал Елисей. Стражники сомневались недолго. Увы, они выбрали сторону того, кого знают давно, и того, кто платит им жалование. Командир стражи подал сигнал, и остальные бойцы достали оружие и начали медленно к нам приближаться. Что же делать? Драка. Плохая идея. Мне совсем не хочется калечить местных стражников. Мужики-то не при делах. Просто действуют по указке скрытного некроманта. Да и смогу ли? Где эти здоровые детины, вскормленные натуральным коровьем молоком, и я, дитя газировки? Не то чтобы боюсь, просто людей убивать не то же самое, что и скелетов или демонов. Бегство еще хуже. Оставлять местных жителей на съедение этому темному магу тоже как-то не по-человечески. Миссию точно запарю, да и вообще не по-геройски это. Остается лишь один вариант задействовать весь свой актерский талант, пусть и сомнительный. Запугать местных, победить врага, а потом уже разбираться, кто здесь прав, а кому просто не повезло родиться с стрёмным старостой-некромантом. Я глубоко вдохнул и позволил воспоминаниям о трех почти бесполезных уроках актерского мастерства всплыть в голове. «Я ведь как-никак чемпион. После побед мне приходилось работать на камеру. А чтобы рекламные контракты моей организации были пожирнее», Я должен был выглядеть на высшем уровне. И вот, вспомнив все, чему меня пытались обучить, я перешел в режим театральной игры высшего уровня. Моего высшего уровня. Прищурившись, я выбросил руку вперед, словно великий герой трагедии, готовящийся бросить вызов самой судьбе. Пауза. Момент напряжения. Направленный взгляд в толпу. И голосом, в котором смешались отчаяния, вызов и нотка скрытой угрозы я произнес. Ну что ж, видит Бог, я не хотел. Если вы такие смелые и готовы сразиться сразу с тремя магами и несчастным духом, что желает обрести покой, покарав своего убийцу, давайте, идите сюда. Небрежная ухмылка и стойка, как у боксера, только с опущенными кулаками. Символ уверенности в себе и своих силах. Ох, и еще один момент. Как насчет победить небесного стража-хранителя? Стражники замялись, поправили щиты и покрепче сжали дубины до топоры. А я, активно шевеля шестеренками в своей голове, продолжал выдумывать небылицы, чтобы призванный дух рыцаря в глазах многочисленной публики не выглядел как очередное подтверждение того, что я некромант. «О, высшие силы, боги небесные, направьте же ко мне своего посланника, дабы остановить зло и бесчинство на этих землях и покарать некроманта-детоубийцу, что под личиной старосты от правосудия скрывается!» — кричал я, поднимая руки к небу и мысленно выжидая удобный момент для призыва Сира Григора. Раздался низкий вибрирующий гул, земля слегка задрожала, а затем нечто могущественное начало пробиваться сквозь завесу реальности. Темнота сгустилась, клубы магической энергии закрутились вихрем, и прямо передо мной, словно выходя из иной эпохи, явился он. Высокий, грозный, окутанный настолько эффектным призрачным сиянием, что даже местный фонарщик завистливо бы вздохнул. Как же хорошо, что зов смерти сопровождается яркими спецэффектами. Рейцарь Григор Черепокрушитель вскинул голову. Его доспехи скрипнули зловеще, а двуручный меч сверкнул, отражая свет. И такой весь на пафосе. Да из него актер круче меня. Стражники резко замерли. Даже дышать перестали. Один и вовсе сделал шаг назад. Староста закашлялся, явно не зная, как реагировать на появление могучего рыцаря. И тут... «Вот!» — взвизгнул он, тыча в меня дрожащим пальцем. «Вы сами все видели. Я же говорил, что они некроманты!» «Некромантам боги не помогают, и стражей небесных, что за тварями в темнице божественной следят на помощь, не отправляют», — парировал я, прикладывая руку к груди в жесте драматического возмущения. «Пусть нас покарают молнии, если в моих словах есть хоть капля лжи». Зачем я это сделал, не знаю. Как говорила наставница по дешевой актерской игре с кислой миной геймера Задрота, это был творческий порыв и импровизация. Душа подсказывала, что так будет правильнее. Потом я быстро взглянул на Григора, понял, что с таким пафосным призывом моя позиция звучит неубедительно, и спешно добавил «Сир Григор, рыцарь небесный, покарайте всех, кто пособничает некроманту!» Повисло неловкое молчание. Аврелия тяжко вздохнула и прошептала. «Такой наглой лжи я давненько не встречала. Думаешь, они поведутся? Он же буквально ходячий труп в доспехах». Я безмятежно махнул рукой в закрытых доспехах. Если его не нюхать, не раздевать и подзабрало, не заглядывать, все будет нормально. Да и у тебя есть идея получше. Вы что, не видите? продолжил гнуть свою линию староста. Это же самый настоящий призрачный рыцарь. Но я и не собирался сдавать позиции. Тебе не запутать жителей этой деревни. Здесь и сейчас их разум под божественной защитой. «Никто не поведется ни на твою ложь, ни на иллюзии. Стража! Схватите его, он сам нам во всем сознается. А иначе его ждет забвение в темнице священной, куда его заберет рука Сира Григора». Стражники колебались. Кто-то нервно сжал рукоять меча, но не решался действовать. Возможно, потому что Григор смотрел на них так, будто уже прикидывал, сколько черепов можно размозжить одним ударом. А вот староста, которого сразу три мага уличают в запретных магических практиках, притих. И вот когда казалось, что все начинает разворачиваться в нужную сторону, староста внезапно собрался с духом и с новой силой возопил. «Дарий убить их!» Стражник, видимо, самый верный из прикормленных им псов, ринулся в атаку. Возможно, он и впрямь был под каким-то заклинанием. Очень уж глаза у него покраснели. Черепокрушитель плавно шагнул вперед, его огромный меч взмыл в воздухе и, оставляя за собой призрачный след, промелькнул перед самым носом стражника. Дарий даже не успел понять, что произошло. Подхваченный ударной волной, но с неожиданным ух, отправился в кратковременный полет и мягко приземлился в ближайшую кучу грязного сена. «Тир, Григор, не убивайте заблудшую овечку! Чары некроманта оказались слишком сильны и затмили его разум. Остальные пятеро замешкались, явно не горя желанием повторить полет Дария. Я тут же воспользовался моментом. «Вот видите!» — произнес я с едва уловимой ноткой торжествующей уверенности, обводя взглядом собравшихся. «Единственный, кто жаждет вашей крови, кто отправляет вас на верную смерть, это некромант, что скрывается под личиной добродушного старосты». Я откнул пальцем в посидевшего еще больше за последние сутки старика, который, несмотря на свое разоблачение, продолжал выглядеть так, будто у него в рукаве еще припасен один другой козырь. Он был уверен, что его злодеяния останутся незамеченными, что тьма, которую он скрывает, так и останется в тени. Даже из постройки чистокола он ухитрился украсть деньги, те самые, что барон выделил для вашей же защиты. Я сделал паузу, давая людям осознать сказанное. «Экономить на ваших жизнях, когда по округе бродят демоны!» — покачал я головой, изображая неподдельное разочарование. «Так!» — вскинул я руку, уверенно указывая на старосту. «Может поступить лишь тот, кого не интересует безопасность славных жителей деревни Волыкина. А затем с достоинством повернулся к своему верному рыцарю. «Тир Григор, помогите этим людям остановить и связать некроманта, и, пожалуйста, не забудьте заткнуть ему рот кляпом!» Пусть его гнилые и полные лжи слова не сбивают с толку чистых и добрых людей. Произнося эту длинную и эффектную речь, я едва заметно выдохнул. Черт! Оказывается, быть великим оратором — это тяжкий труд. И судя по тому, как народ буквально заслушался, мои старания того стоили. Я хмыкнул. «Если не выйдет с геройством, вернусь сюда и подам свою кандидатуру на должность старосты». «Думаю, выборы я выиграю с разгромным отрывом. Если, конечно, они тут вообще существуют». Стражники начали поворачиваться к старости, и тот злобно сплюнул на землю. «Ну что ж», — проговорил он каким-то не своим голосом, «ты сам решил сунуть нос в мою тихую гавань». В следующую секунду ветер взметнул его накидку, а воздух наполнился зловещей энергией. Теперь она выглядела как настоящий зловещий плащ тьмы. И эта тьма, будто живая, начала сгущаться вокруг него, стелясь по земле, словно густой туман. Его глаза вспыхнули черным блеском. «Он что, реально некромант?» — выпалил Эрик, обращаясь ко мне. «А я думал, что ты просто грамотно стрелки переводишь». Аврелия напряглась, а я уже собирался бросить какое-нибудь пафосное. «Ну вот, все встало на свои места, но тут вдруг прозвучал глухой удар». Прямо в затылок старосты. Его глаза расширились, а затем закатились. Хрк! Только и выдавил он, прежде чем безвольно завалиться вперед. Позади него, держа огромный меч, стоял Григор. «Так быстрее!» — спокойно произнес он и уместил оружие на плечо. «Он опасный!» Мы все замерли. «Ничего себе, какая скорость!» Я и глазом моргнуть не успел, или просто мы все зазевались, смотря на очередное представление, в этот раз в исполнении старосты. Я подумать не успел, а Григор уже все вопросики с некромантом успел обкашлять. Уважуха. Благодарю вас, великий страж. Побудьте с нами еще немного, пока мы не выведаем все тайны этого отродия. Тир лишь пожал плечами и схватил бывшего старосту за волосы, после чего потащил по дороге. «Куда его?» — повернулся ко мне Григор. «Куда его?» — повернулся я к стражникам. «Куда его? Куда его? Куда?» — начали те спрашивать друг у друга, трясясь от страха. «За мной!» — задрала нос Аврелия, чувствуя, что настало ее время блистать перед потенциальной паствой. «Богиня Аврелия, мир и красоту защищающая, направь меня!» Вокруг богини, которая прикинулась своей же служительницей, вспыхнуло красивое, но бесполезное свечение, И спустя миг она повернулась и отправилась куда-то в сторону. Спустя пару секунд я понял, что она ведет его к самому крупному дереву, что только есть в этой деревне. Так и знал, что не я один умею красиво лапшу на уши вешать. Ну или она просто схватывает на лету. «Веревки есть?» — поинтересовался я у стражников, следующих на почтительном расстоянии от Сира Григора и его пленника. «Нет нужды», — отмахнулась Авреля, — «сюда бросая эту мерзость». Мой дух глянул на меня, словно уточняя, чего эта крикливая баба тут раскомандовалась, а я кивнул, подтверждая, что все под контролем и приказ надо выполнить. «Эрик, к дереву прижми!» Несмотря на брезгливое отношение к некроманту, демоненок послушался богиню. И как только Эрик прижал старика к дереву, через пару мгновений из ствола пробились новые ростки. Ветки за считанные секунды окружили бывшего старосту и прижали к дереву надежнее любой веревки. «Наски есть у кого-нибудь?» — поинтересовался я у публики. «Свои, естественно, мне жалко». «Что это такое?» — спросила одна женщина у другой. «Артефактов таких не имеем, господин маг», — пожал плечами стражник. «Между башмаком и ногою у тебя что?» «Портянка. Ну вот ее и давай». «Так, еще минутку, и финальный штрих готов». «Какой отвратительный кляп!» — скривилась Аврелия. «Такой смердящий он заслужил». Позади раздался цок от копыты я обернулся. К нам приближались два цветастых всадника. «Какого лешего тут происходит? Где староста?» «Это люди барона Измайлова», — подскочил ко мне и подсказал очень важную деталь Эрик. «На одежде есть символы их рода». «Блин, как же не вовремя!»